Глава девятая Густав пришел к Эдмону уже поздно. Вместо своего друга он нашел только известную читателю записку. Подумал Думон и терпеливо решился ждать последствий. Эдмон вошел беспечно и весело. В его руке был рецепт доктора. Но! спросил Густав, только что его друг показался. Ну что? нетерпеливо повторил он, не умея скрыть тревоживших его опасений. Что? Ничего? — отвечал Эдмон со смехом. — Ты бы тоже дал чего-то недоброго. — Видел ты, его? несколько холоднокровней спросил Густав, успокоенный веселым лицом своего друга. — Разумеется, видел. Для чего же я и шел? — Что он? Что сказал? — Что сказал? — Сказал, что обыкновенно говорят доктора. — Рецепт прописал. Густав чуть не вырвал рецепт из рук своего друга и с жадностью стал читать его. В рецепте не было ничего важного. Было прописано одно из обыкновенных медицинских средств для ничтожных болезней. Густав вздохнул свободнее. «Идем завтракать», — сказал он. «Госпожа де Пере ждет нас». «Идем, идем! Но скажи, пожалуйста, отчего ты хотел, чтобы я никуда не выходил, не повидавшись с тобою?» Вопрос этот несколько затруднил Густова. «Я хотел звать тебя обедать», — отвечал он, только чтобы отвечать что-нибудь. «Куда это?» К «Книшетти». «Сегодня?» «Да, сегодня». «Очень рад. И больше ничего?» «Ничего». Обеда ему не шатты». «Так сейчас же после завтрака я ее предуведомлю». «Пойдет он к доктору?» Тихо спросила госпожа первая Угустова, когда друзья наши вошли в ее будуар. «Он уже был там», — отвечал Думон. «Боже!» — прошептала молодая мать. «Впрочем, успокойтесь. Эдмону бояться нечего». «Что сказал доктор?» «Прописал самое обыкновенное лекарство, только чтоб прописать что-нибудь здоровому человеку, воображающему себя больным». «Благодарю вас, друг мой», — сказала госпожа де Пере, успокоясь и крепко пожимая руку Густова. «Что у вас за секреты?» — спросил Эдмон, от которого не ускользнул тихий разговор матери с Густавом. «Как тебе кажется, маменька, не правда ли, в Густове есть сегодня что-то смешное?» «Я спрашивал у госпожи де Пере», — отвечал Густов. «Не будет ли она на меня сердиться, что я увожу тебя сегодня обедать?» «А я отвечала, что сердиться на то, в чем ты находишь удовольствие, вовсе не в моих правилах», — отвечала мать с нежностью, целуя в лоб сына. «Можно было без боязни говорить о свидании Эдмона с доктором. Рецепт всех успокоил». Госпожа де Пере стала расспрашивать сына, и Эдмон охотно рассказал свои похождения. Он находил уже удовольствие в простом повторении имени Елены. Оставив Эдмона с матерью, Густав тотчас же после завтрака побежал к Нишетте. Гризетка по обыкновению сидела у окна за работой. «С нами будет обедать Эдмон», — сказал Густав. «Что же ты меня не предупредил раньше?» — сказала Нишета, сделав недовольную мину. «Уж каков обед будет? Не в защите!» «Не заботься ни о чем», — отвечал Густов, взяв обеими руками хорошенькую головку модистки и целуя ее в обе щеки. «Кушанье вино пришлю я. Ты распорядись только насчет стаканов, тарелок, салфеток и серебра. Все это, кажется, у тебя есть. Да, еще нужно приготовить пару котлет для Эдмона». «Кажется, есть. У меня всегда даже больше, чем мне нужно», — отвечал любящий ребенок, в свою очередь целуя Густова. «Ты меня так любишь, что я счастливейшая женщина в мире». Кому никогда не случалось встречать любовь, свободную, молодую и доверчивую, стоило только отворить дверь в комнату модистки и взглянуть на Нишетту, своими полными белыми руками обнимавшую любимого ею человека. «К шести часам будет готово?» — спросил Густав, уходя. «Все будет готово», — отвечала Нишетта. «Только присылай скорее кушанье». Выйдя на улицу, Густов обернулся невольно. В заветном окне посреди цветов, украшавших комнату модистки, виднелась прелестная головка с любовью и улыбкою, на него смотрящая. Он зашел в ближайший ресторан и заказал все, что нужно. В пять часов он завернул за Эдмоном, и через несколько минут оба друга были уже на улице Годо. Стол был накрыт в комнате Нишетты. Погода стояла восхитительная, окно было отворено, Солнце играло весело на граненых стаканах и на яркой белизне скатерти. Все в обстановке дружеского обеда было просто, но весело. Место роскоши и блеска заменяли удобство и искренность. Молодость, весна, любовь и надежды превращали маленькую комнату Модистки в очарованный чертог доброй волшебницы. — Отчего же, — спросит читатель, — не было блеску и роскоши. Густов богатый любит Нишету. Как же решился он оставить ее в маленькой квартире, в которой жила она до знакомства с ним, когда мог обставить ее соответственно своему богатству, вкусам и привычкам? Автор отвечает на это, что именно потому, что Густав был богат и любил Нишету так же, как она любила его. Он ее оставил в маленькой квартире в 300 франков, где впервые ее увидел, позволив себе сделать в этой квартире только некоторые необходимые улучшения, казавшиеся, впрочем, бедной девушке последним словом роскоши. Зато в этой трехстенной квартирке у Нишеты было все, чего не достает зачастую обитательницам великолепных отелей. Прежде всего, у нее всегда водились деньги. Это происходило, правда, от того, что ее потребности были очень скромны. Потом белья и платьев, шитых всегда ею самою, у нее был запас во всякое время. Бриллиантов у нее не было только потому, что она их не любила, а работать она продолжала по-прежнему, потому что не могла не работать. Густов несколько раз выражал желание улучшить ее положение. Заменить простую черную мебель мебелью розового дерева, шерстяные платки, индийским кашемером, работу бездействием. Модистка никогда не соглашалась на это. «Если ты меня любишь для меня», — говорила она, — «люби меня здесь. Я согласна принять от тебя все, что необходимо тебе, без чего по твоим потребностям и привычкам ты не можешь обойтись нигде, но не более». Я и здесь совершенно счастлива. Для моего удовольствия нужно немногое. В маленькой квартире ты меня любишь, как женщина, любящая тебя. В богатом помещении, которое тебе будет стоить много денег, ты будешь ходить к женщине, которую содержишь. Приходи ко мне каждый день. Вот все, о чем я прошу тебя, но оставь меня здесь. Пощади мое маленькое тщеславие, которое утешает меня тем, что я тебя люблю, не из интереса. Густов понял тонкую деликатность Мадистки и уступил ей, считая себя счастливым, потому что в простых словах Нишетты видел чистое сердце, незараженную мысль. Он настаивал только на одном, чтобы с этого дня, согласно со своими вкусами и потребностями, Нишетта сделалась счастливейшую в Париже женщиною, и она действительно сделалась счастливою. «Если бы вы видели ее поутру, как она радостно просыпалась, как улыбалась беспечно перед каминным зеркалом, как отворяла окно, поливала цветы, завивала папильотки, волосы были самой неотразимой орудия грезетки, весело оббегала комнату, напевая любимые песни, и потом садилась за работу, вы бы сказали, что перед вами резвая птичка в клетке». Нишета любила читать, и ее вкус был более развит, чем вообще у грязеток. Она читала хорошие книги, правда и то, что выбором их всегда руководил Густов. Если не приходил Густов, Нишета проводила обыкновенно целые вечера за книгою. Грязетка не могла читать, чтобы в то же время не грызть или не сосать что-нибудь, и обязанностью Густова было доставлять ей вместе с книгами и конфеты. Обязанность эту он выполнял всегда очень аккуратно, как бы много Нишета ни считала, потому что чем более занимала ее книга, тем более истребляла она конфет. Так, например, за чтением Фредерика и Вернеретты ею был уничтожен целый ящик сухого варенья. Нишета понимала все и о всем могла говорить. Писала она, конечно, с грамматическими ошибками, но в ее письмах можно было найти и смысл, и чувство. О будущем Грязетка не думала. Знала она, что у Густова сердце прямое и доброе, что он ее любит, и затем она ничего не видела. Все ее будущее заключалось в предстоящей минуте свидания с Густавом. Ни отца, ни матери не было у Грязетки. осиротила она, бывшая еще в учении. Скоро модистка, у которой она жила, возвысила ее степенью мастерицы и положила ей порядочное жалование. Но Нишетту уманила жизнь свободная. Недолго пробыв мастерицей в магазине, она наняла себе маленькую отдельную комнатку и с тех пор на публичных гуляниях и в театры являлась уже не одна. Желавшему в то время узнать подробности образа жизни Нишетты стоило только побродить в латинском квартале. Скоро он нашел бы студента, способного удовлетворить его любопытство. Полюбив Густова швея всеми силами старалась отрешиться от своего прошедшего. Станем рассуждать беспристрастно. Виновата ли была бедная-бедная девочка, что дома он не встретился ей раньше? Густов объяснил себе этот вопрос как человек чуждый готовых предубеждений. Довольствуясь уверенностью в настоящем, он ни разу не требовал у нее отчета в ее прошедшем». Будущее заботило его так же мало, как и Нишетту. При мысли о возможных случайностях жизни он всегда рассуждал таким образом. «В одном только случае я могу оставить Нишетту. Именно, если женюсь. Но если б мне довелось жениться, я ей обеспечу вполне независимое положение». Они полюбили друг друга, не думая, не рассуждая, без сожаления о прошедшем, без боязни за будущее. Это была любовь молодости, беззаботная, доверчивая и веселая. Уважение и признательность укрепляли привязанность Нишеты к Густову. Кроткое влияние, не лишенное своего рода совершенно справедливой гордости, выражалось в чувствах его к Нишетте. Оба они чувствовали себя счастливыми. Она тем, что верилась прямому и честному человеку. Он, потому что выбор сердца, не обманул его. Густав от души желал, чтобы Эдмон мог встретить такую, как Нишетта, девушку. Сам Эдмон даже иногда мечтал об этом. Но привязанность такого рода трудно найти сразу, особенно в той среде, где ее постоянно отыскивают. Как бы то ни было, Нишетта продолжала жить просто, и обед назначен был в ее маленькой скромной квартирке. На Нишете было чрезвычайно миленькое голубое кисейное платье, легкое и прозрачное. Открытый корсаж и короткие рукава позволяли видеть блестящую белизну плеч и рук хорошенькой грязетки. Крошечный чепчик на голове и неизбежная бархатная лента на шее довершали ее наряд, простой, но чрезвычайно удачно подобранный. «Здравствуйте, Эдман!» — сказала она, весело выбегая навстречу нашему герою и обнимая его. «Здравствуй, дитя мое! Вы нас угощаете сегодня обедом!» «Еще каким!» — отвечала грязятка. «Мне одной хватило бы этих кушаньев на всю неделю!» «Приготовила ты все, что я сказал?» — спросил Густав. «Все! Для Эдмона пара котлет!» «Пара котлет для меня? зачем сказал Эдмон, смеясь. «По приказанию доктора!» — отвечал Густав. «Тебе положено употребление только легкого мяса!» «Эдмон болен?» — спросил с беспокойством Нишетта. «Нет!» — отвечал Густав. «С ним случилось маленькое происшествие, и чтобы он не забыл его, я ему часто буду напоминать о предписаниях доктора». «Ты мне это происшествие расскажешь?» «Непременно. Давай сядем за стол». «Садитесь, кушать подано». Кушать подано было уже давно. В комнате был накрыт стол, тарелки, бутылки и кушанье стояли, приготовленные заранее, так как обедать предполагалось без прислуги. «Рассказывай». сказала нишета когда суп был налит и все трое сидели на местах густав хотел начать но эдмон перебил его и рассказал свое приключение сам не утаив ни малейшей подробности какая сентиментальная история сказала нишета да отвечал эдмон но вот я остановился на полдороге как мне теперь увидеть героиню моего романа очень просто отвечала Нишетта. вы теперь вхожи в дом и ходите пока ее не увидите «Ну, я ее увижу. Так ведь все это будет при посторонних. Так что же такое? Нельзя объясниться языком, постарайтесь глазами выразить ей свои чувства. Если из ее взглядов вы увидите, что вас любят, никаких объяснений не надобно». «Да, но, к сожалению, моя милая», — заметил Густав, «госпожа Дево не так свободна, как ты. Положим, она и полюбит Эдмона. И признается ему в любви, так ведь все это ни к чему не поведет». «Потому что у нее есть отец». «Опять не понимаю. Если Эдмон точно влюблен, он сделает предложение ее отцу, и отец согласится». «Эдмон, верно, не захочет любить ее по-испански с ночными серенадами и шелковыми лестницами». «Там это может быть и прекрасно, но во Франции неудобно». «Сердце Эдмона не испорчено, и он так честен, что не захочет погубить девушку и любит с благородной целью». «Правда». — отвечал Эдмон сдерживая улыбку. — Но именно от того, что, как вы говорите, сердце мое не испорчено, мне бы хотелось, чтобы перед свадьбой было немного любви. Мне страшно подумать о сватовстве обыкновенном. Нотариус и преданные, являющиеся с самого начала, способны охладеть меня. Конечно, дело не обоется без законного брака, но опять-таки пусть я дойду до такого благополучия не по избитой дороге. Пусть я испытаю любовь. Испытаю... Испытаете все три волнения, Павла и Виргиния!» <хе> — <-хе -хе> подхватила, улыбаясь Нишетта. «Именно литературная женщина!» — отвечал, улыбаясь Эдмон. «Разумеется, кроме Бори и наводнения!» «Хорошо!» — вдруг сказала Нишетта. «Я женщина!» — Густав думает, что грезетки не может быть понятно сердце светской девицы. «Но я дам вам добрый совет, Эдмон! Хотите, слушайте!» «Мне кажется, что сердце у всех женщин одинаково, разумеется, у которой есть сердце». «Я заранее следую вашему совету, друг мой, отвечал Эдмон, целуя руку грезетки. «Потому что убежден, что ни одно, чье бы оно ни было, женское сердце не может быть чище вашего». «Слышишь, Густав?» — лукаво заметила Нишетта. «Слышу и подтверждаю». Но ну, моя добренькая, вы теперь знаете, зачем дело стало? Что мне делать?» «Сегодня какой день?» «Сегодня? Суббота?» «Но...» — медленно протянула Нишетта. «Но...» — вопросительно произнес Эдмон. «Но и вы не догадываетесь?» «Не догадываюсь. Завтра воскресенье. Очень ясно, потому что сегодня суббота. А что делают по воскресеньям девицы, живущие с родителями? Я уж этого решительно не знаю. Что там они делают?» «Ходят к обедне и во всех, во всех романах влюбленные видятся со своими красавицами в церкви. Ну и вы Эдмон. Отправляйтесь-ка завтра к святому Фоме. Елена от этой церкви живет через два дома. Увидит вас и догадается сразу, о чем вы молитесь. Ходите туда каждое воскресенье и продолжайте как можно чаще советоваться с доктором о вашей болезни». А вас будут думать, мечтать, как обыкновенно думают о молодых людях ваших лет, с такими, как у вас, глазами. Так что, когда встретится вам случай и говорить с нею, вам уже нечего будет говорить. Все будет давно сказано и объяснено». Потом... Нишетта будто не решалась выразить свою мысль. «Что же потом?» — нетерпеливо спросил Эдмон. «Потом...» В раздумье произнесла Нишета и вдруг, будто отрезав, быстро спросила. «Что вы намерены делать, если заметите, что вовсе ее не любите? Больше не буду ходить к отцу ее». «И вы мне это обещаете?» «Обещаю. Но зачем такое торжественное обещание?» «Затем, что из самолюбия вы захотите сделать то, чего бы никогда не сделали из любви. Вы завлечете слишком далеко девушку, которую не любите». «Погубите всю ее будущность для удовлетворения мелкому тщеславию. Вы поступите дурно». «Не поступлю не это, потому что я честный человек. На этих условиях буду помогать вам. Заметьте, что я покровительствую только законным связям», прибавила она, улыбаясь и несколько покраснев. «И вы можете помочь мне?» «Очень ясно». «Но как? Девица Елена Деву разве не носит шляпок и чепчиков?» «Нет, не носит?» «Ну, разумеется, носит». «Ну, а если носит, так Нишета поможет вам, и вы поблагодарите ее, когда узнаете, какая она мастерица».